Глава 12. Полис. Оставался всего один туннель. Всего один туннель и поставленная Хантером цель, которой Артем шел упрямо и отчаянно достигнута. Два, может, три километра, по сухому и тихому перегону, и он на месте. В голове Артема царила почти такая же гулкая пустота, как в этом туннеле, и он больше не задавал себе вопросов. Еще 40 минут, и он на месте. Сорок минут, и его поход завершен. Он даже не отдавал себе отчета в том, что шагает в кромешной темноте. Ноги продолжали, не сбиваясь, отсчитывать шпалы. Он словно забыл обо всех угрожавших ему опасностях, о том, что безоружен, что у него нет ни документов, ни фонаря, ни оружия, что он наряжен в чудной сектантский балахон, о том, наконец, что он никогда ничего не слышал ни про этот туннель, ни про опасности, подстерегающие в нем путников. Убежденность в том, что пока он следует своей стезю, ему ничего не угрожает, занимала все место в его сознании. Куда подевался неизбежный, казалось, страх туннелей? Куда пропали усталость и неверие? Все испортило эхо. Из-за того, что в этом туннеле было так пусто, звуки шагов разлетались назад и вперед. Отраженные от стен они гремели, постепенно удаляясь и переходя в шелест, и отзывались через такое время, что, казалось, идет не только Артем,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 Он прошел уже слишком через многое, чтобы испугаться темноты и эха. Эхо, эхо ли? Оно приближалось. Теперь в этом не оставалось никакого сомнения. В последний раз Артем остановился, когда призрачные шаги слышались уже метров в двадцати. Это было так необъяснимо и жутко, что не выдержав, отирая со лба холодную испарину, он, дав петуха, крикнул в пустоту. «Есть там кто-нибудь?» Эха отозвалась пугающе близко, и своего голоса Артем не узнал. Дрожащие отголоски понеслись на перегонке в глубину туннеля, теряя звуки «Там кто-нибудь, о-нибудь, будь!» Никто на них так и не отозвался. И вдруг случилось невероятное. Они стали возвращаться назад, повторяя его вопрос, в обратном порядке, набирая оброненные слоги и становясь все громче, пока в тридцати шагах от него кто-то не повторил его вопрос испуганным голосом.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 Эхо немедленно стихло. Прошло некоторое время, пока он не сумел собрать волю в кулак, подняться и сделать шаг вперед. Это было верное направление. С каждым пройденным метром звук шаркающих обетон ступней становился все ближе, двигаясь ему навстречу. И только стучащая в ушах кровь чуть заглушала зловещий шорох. Каждый раз, когда Артем замирал на месте, останавливался в темноте его преследователь. В том, что это не эхо, он теперь уже был совершенно уверен.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 что как бы не объяснялось это странное явление, опасности оно не представляет. Наверное, акустика. «Приду домой, спрошу у отчима», — сказал себе он, и когда занес уже ногу, чтобы сделать еще шаг к цели, прямо в ухо ему кто-то шепнул негромко. «Жди. Тебе туда сейчас нельзя». «Кто это? Кто здесь?» — тяжело дыша выкрикнул Артем. Но никто ему не отвечал.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 Но кто бы не шепнул ему в ухо приказание остановиться и подождать, теперь, когда Артем больше не боялся его, когда у него было время осознать произошедшее и поразмыслить над ним, это звучало гипнотически убедительно. Следующие 20 минут он провел сидя на рельсе, раскачиваясь, словно пьяный, из стороны в сторону, борясь со знобом и вспоминая странный, не человеку принадлежавший голос, приказавший ему ждать. Дальше он двинулся, только когда дрожь начала наконец проходить, а страшный шепот в его голове сливаться с тихим свистом поднимающегося туннельного сквозняка. Все оставшееся время он просто шел вперед, стараясь ни о чем не думать, спотыкаясь иногда лежащие на полу кабели, но это было самым страшным, что с ним случилось. Времени прошло, как ему показалось, немного, хотя он и не мог сказать сколько, потому что в темноте минуты слиплись. А затем он увидел в конце туннеля свет. Боровицкая. Полис. И тут же со станции послышался грубый окрик, грянули выстрелы, и Артем, отпрянув назад, спрятался в углублении в стене. Издалека неслись протяжные стоны раненых, брань, потом еще раз усиленный туннелем долетел грохот автоматной очереди. Жди. Из своего укрытия Артем отважился показаться только через четверть часа после того, как все стихло.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 Но сияние достигало зрачков и сквозь веки, слепило до боли, и только когда пограничники закрыли его глаза повязкой, их перестало саднить. Возвращение к той жизни, которой жили предыдущие поколения людей, казалось болезненнее, чем Артем мог себе представить. Тряпку с глаз сняли только в караулке, похожей на все другие, крошечной служебной комнате, облицованной растрескавшимся каферем. Здесь было темно, только накрашенном охрой,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 И Глаз тоже чуть было не остался там же. Начальник это воспринял неожиданно благосклонно. «Знаем, как же. Вот противоположный туннель выходит аккуратно Чеховскую. У нас там целая крепость выстроена. Пока не воюем, но добро люди советуют держать ухо востро. Как говорится, с цивеспацем парабеллум», — подмигнул он Артему. Последнюю фразу Артем не понял, но предпочел не переспрашивать.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 И, махнув рукой, тут же отступившему от дверного проема солдату, добавил, обращаясь к Артему. «Подожди-ка. Ты у нас, кажется, почетный гость и первый раз. Держи, но с возвратом». И он протянул Артему темные очки в облезлое металлическое оправе. «Только завтра?» Артема захлестнуло жгучее разочарование и обида. «Ради этого он шел сюда, рискуя своей чужими жизнями?» Ради этого спешил, заставляя себя переставлять ноги, даже когда сил уже совсем не оставалось? И разве не срочно это было дело сообщить обо всем, что знал этому чертову Мельнику, который не может найти для него свободные минуты? Или Артем просто опоздал, и тому уже все известно? А может, Мельник уже знает нечто, о чем сам Артем еще и не догадывается? Может, он опоздал настолько, что вся его миссия потеряла смысл? Только завтра не выдержал он? Полковник сегодня на задании, вернется ранним утром, пояснил Ивашов. Иди, иди, заодно передохнешь. И он выпроводил Артем из караулки. Успокоившись, но все же затаив обиду, Артем нацепил очки и подумал, что они ему очень кстати. Заодно и синяка под глазом видно не будет. Стекла в них были царапаны и к тому же чуть искажали перспективу. Но когда он, поблагодарив караульных, вышел на платформу, то понял, что без очков ему было бы не обойтись.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 Подойдя к ним поближе, Артем с удивлением заметил татуировки и на их висках тоже, но не с изображением птицы, а в виде раскрытой книги на фоне нескольких вертикальных черточек, напоминавших колоннаду. Перехватив пристальный взгляд Артема, один из сидевших за столом приветливо улыбнулся и спросил его «Приезжий? Впервые у нас?» От слова «приезжий» Артема передернуло, но справившись с собой он кивнул. Заговоривший с ним был ненамного старше, и когда он встал, чтобы пожать Артему руку, выпростов ладонь с широкого рукава халата, оказалось, что роста они приблизительно одинакового. Только сложение тот был более хрупкого. Звали нового знакомого Артема Данилой. Про себя он рассказывать не спешил, и было видно, что с Артемом он решил заговорить, потому что ему любопытно, что происходит за пределами полиса. Какие новости на кольце, что слышно о фашистах и о красных?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 в котором Артем не сразу признал библиотеку, возведенную на поверхности где-то над полисом. После того, как вопросы у хозяина закончились, пришел черед Артема. «А почему у вас тут у людей татуировки на голове?» – поинтересовался он. «Ты что, про касты ничего не знаешь?» – удивился Данила. «И про совет полиса тоже не слышал?» Артем внезапно вспомнил, что кто-то... «Да нет же...» Как он мог забыть? Это был тот старик, Михаил Порфирьевич, убитый фашистами.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 Библиотекари сверху сидят. Видел, какие тут у нас укрепления? Не дай бог спустятся. Ты эти вещи не путай никогда, я не библиотекарь, а хранитель. Нас еще браминами называют. Что же название такое странное? Поднял брови Артем. Понимаешь, у нас тут вроде кастовые системы, как в Древней Индии. Каста, ну, это как класс. Тебе красные не объясняли? Неважно. Каста жрецов, хранителей знаний, тех, кто собирает книги и работает с ними, объяснил он. А Артем не перестал удивляться тому, как старательно он избегает слова библиотекарь. И касты воинов, которые занимаются защитой и обороной. На Индии очень похоже. Там еще была каста торговцев и каста слуг. У нас это все тоже есть. Ну, мы между собой называем это по-индийски. Жрецы брамины. Воины кшатрии. Купцы Вайшьи, Слуги шудры. Членам касты... Становишься раз и на всю жизнь. Есть особые обряды посвящения, особенно в кшатрии и брамины. В Индии это семейное было, родовое. А у нас сам выбираешь, когда тебе 18 исполняется. Здесь на Боровицкой больше браминов, почти все. Школа наша тут, библиотеки, кельи. На библиотеке там особые режимы за транзиты красной линии. Охранять приходится. А до войны больше наших было. Теперь на Александровский сад переместились.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 «А у вас здесь гостиница есть, чтобы переночевать? А то у меня завтра в девять на Арбатской встрече, а остаться негде». «Хочешь ночью у меня?» – пожал плечами Данила. «Я на пол лягу, мне не привыкать. Я как раз ужин готовить собирался. Оставайся, расскажешь, что еще видел по дороге. А то я, знаешь, отсюда не выбираюсь совсем. Завет хранителей не разрешает дальше одной станции уходить». Подумав, Артем кивнул. В комнате было уютно и тепло, да и хозяину и Артему понравился с самого начала.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 Хранить знания и передавать их ищущим. Но чтобы передавать эти знания, их сначала надо добыть. А кто из наших посмеет туда сунуться? Со вздохом он поднял глаза вверх. Из-за радиации? Понимающе кивнул Артем. Из-за нее тоже. Но главное, из-за библиотекарей, приглушенным голосом ответил Данила. Но это разве не вы библиотекари? Ну или потомки библиотекари, мне так рассказывали. Знаешь что, давай за столом об этом не будем?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 И он кивнул на рисунок над столом. Глаза у обоих уже блестели. Данила, польщенный словами Артема, наклонился над столом и веско проговорил. «Да ведь это никакого значения не имеет, все эти книги. И великую библиотеку не для них строили. И не их там хранят». Артем удивленно посмотрел на него. брамин открыл было рот, чтобы продолжить, но вдруг встал со стула, подошел к двери, приоткрыл ее и прислушался. Потом тихонько притворил ее, сел на место и шепотом досказал. «Всю великую библиотеку строили для одной единственной книги. И лишь одна она там и спрятана. Остальные нужны только, чтобы ее скрыть. Ее-то на самом деле и ищут. Ее истерегут». Прибавил он и его передернуло. «А что это за книга?» Тоже понизив голос, спросил Артем. «Древний фолиант». «На антрацитно-черных страницах с золотыми буквами там записана вся история до конца». «И зачем же ее ищут?» – шепнул Артем. «Неужели не понимаешь?» – покачал головой Брамин. «До конца. До самого конца. А ведь до него еще не близко. И у кого есть это знание?» За занавеской мелькнула вдруг полупрозрачная тень, и Артем, хотя и смотрел в глаза Данили, успел ее заметить и подать ему знак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 Зачарованно глядя на рисунок библиотеки, спросил Артем. Осталось только одна, было три фолианта», – сдался наконец Данила. «Прошлое, настоящее и будущее». «Прошлое и настоящее сгинули безвозвратно века назад. Остался последний, самый главный». «И где же он?» «Затерян в главном книгохранилище. Там больше сорока миллионов томов. Один из них с виду совершенно обычная книга в стандартном переплете. И есть он». Чтобы узнать его, надо раскрыть книгу и перелистать. По преданию, страницы у Фолианта действительно черные. Но чтобы перелистать все книги в главном книгохранилище, придется потратить 70 лет жизни без сна и продаха. А люди там больше дня оставаться не могут. И потом, никто тебе не даст спокойно стоять и рассматривать все тома, которые там хранятся. И хватит об этом. Он постелил себя на полу, зажег на столе свечу и выключил свет. Артем нехотя улегся от чего то спать ему совсем не хотелось, хотя он и не мог вспомнить, когда ему отдавалось отдохнуть в последний раз. «Интересно, а кремль видно, когда к библиотеке поднимаешься?» Сказал он в пустоту, потому что Данилу уже начинал посапывать. «Конечно, видно. Только на него смотреть нельзя, затягивает», – пробормотал тот. «То есть как затягивает?» Данила приподнялся на локти, и его недовольно наморщенное лицо попало в желтое пятно света. Сталкеры говорят, что нельзя на Кремль смотреть, когда выходишь. Особенно на звезды на башнях. Как глянешь, ты глаз уж не оторвать. А если подольше посмотришь, туда затягивать начинает. Недаром все ворота открытые стоят. Поэтому в Великую Библиотеку сталкеры поодиночке никогда не поднимаются. Если один случайно заглядится на Кремль, другой его сразу в чувство приведет. А внутри Кремля что? Сглотнов прошептал Артем. Никто не знает потому что туда только входит, а обратно никто еще не возвращался. Там на полке, если хоть книжка стоит, в ней есть интересная история про звезды и свастики, в том числе и про те, что на кремлевских башнях». Он встал, нашарил на полке нужный том, открыл на нужной странице и залез опять под одеяло. Через пару минут Данил уже спал, а Артем, пододвинув свечу поближе, начал читать.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 Но было бы глупо и поверхностно считать, что только благодаря зарубежным партнерам, Владимиру Ильичу Ленину и его соратникам, удалось склонить чашу весов на свою сторону. У будущего коммунистического вождя уже тогда были покровители неизмеримо более сильные и мудрые, чем чины из военной разведки Кайзеровской Германии. Детали тайного соглашения с силами мрака, разумеется, недоступны современным исследователям.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 Да и двери со ступенями без присмотра оставлять тоже было запрещено, потому что, если что, необходимо срочно дать сигнал тревоги. А заглядишься – и все. Сам пропадешь, и другие пострадают. Поэтому Артем стоял на месте, хотя обернуться так и подмывало, и рассматривал пока монумент, основание которого заросло мхом. Он изображал сидевшего в глубоком кресле мрачного старика, опершегося на локоть. Из выщербленных бронзовых зрачков на грудь капало что-то медленное и густое, отчего казалось, что памятник плачет. Долго смотреть на это было невыносимо. Поэтому Артем обошел статую вокруг и внимательно пригляделся к дверям. Все было спокойно, стояла полная тишина, и только чуть подвывал ветер, гулявший между обглоданных остовов зданий. Отряд ушел довольно давно, но Артема с собой не взяли. Приказали остаться и сторожить, а если что, спуститься на станцию и предупредить о случившемся. Время шло медленно, и он измерял его шагами, которые делал вокруг основания памятника. Раз, два, три. Это произошло, когда он дошел до пятисот. Топыт и рычания раздались сзади и за спины, оттуда, куда нельзя было взглянуть. Что-то находилось поблизости, и оно могло броситься на Артема в любой момент. Он замер, прислушиваясь, потом упал на землю и прижался к постаменту, держа автомат на наготове. Теперь оно было совсем рядом, видимо, с другой стороны памятника. Артем отчетливо слышал его хриплое животное дыхание. Огибая постамент, оно медленно приближалось к нему. Он попытался унять дрожь в руках и удерживать место, откуда существо должно было появиться под прицелом. Но дыхание и звуки шагов неожиданно стали удаляться.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 Артем поспешно нашарил на шее шнурок с гильзой, с которой, словно с талисманом, было уже даже как-то очень странно теперь расставаться, и протянул ее сталкеру. Тот стащил кожаные перчатки, открутил крышку и бережно вытряхнул что-то из капсулы на ладонь. Маленький клочок бумаги. Записка. «Пойдем со мной». «Извини, вчера не мог, позвонили, когда мы уже наверх шли». Наспех, попрощавшись с Данилой и поблагодарив его,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 почти нетронутыми временем парадными армейскими знаменами с вышитыми золотом орлами. Вокруг царило оживление. Расхаживали одетые в долгополые халаты брамины. Мыли пола, крикивая тех, кто пытался пройти по мокрому уборщице. Немало здесь было и народу с других станций. Их можно было узнать по темным очкам или по сложенным козырьком ладоням, которыми они прикрывали сощуренные глаза.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 И переход, и обе станции поддерживались в отличном состоянии, и хотя были видны на стенах разводы и потеки, все бреши немедленно заделывали сновавшие повсюду ремонтные бригады. Из любопытства Артем заглянул в туннель. Полный порядок было там, сухо, чисто, а через каждые сто метров светила электрическая лампочка. И так, насколько хватало глаз. Время от времени мимо проезжали груженные ящиками дрезины, Останавливались, чтобы высадить случайного пассажира или принять коробку с книгами, которую Полис рассылал по всему метро. «Скоро всему этому может прийти конец», неожиданно подумал Артем. «ВДНХ уже не выдерживает напора этих чудовищ». «Неудивительно», — сказал он сам себе, вспоминая одну из ночей в дозоре, когда ему пришлось отбивать атаку черных и все кошмары, мучившие его после боя. «Неужели ВДНХ падет?» «Это значит, что у него не будет больше дома», И счастье, если его друзья и отчим успеют сбежать. Тогда у него останется надежда встретить их однажды в метро. Если мельник скажет ему сегодня, что Артем выполнил свое задание и больше ничего не может сделать, тогда он тотчас же пустится в обратный путь, пообещал он себе. Если его станции суждено стать единственным заслоном на пути черных, а его друзьям и близким погибнуть, обороняя ее, то он скорее предпочтет быть вместе с ними»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 Когда он рассказывал о случившемся в туннелях между Алексеевской, Рижской и проспектом Мира, военные и брамины зашептались между собой, одни недоверчиво, другие оживленно, а сидевший в углу офицер пару раз переспросил его, старательно протоколируя рассказ. Когда обсуждения наконец улеглись, Артему разрешили продолжить рассказ, но повествование его вызывало у слушателей мало интереса, пока он не дошел до полянки и ее жителей. «Позвольте», – возмущенно прервал его один из военных, плотный мужчина лет пятидесяти с зализанными назад волосами и очками в стальной оправе, врезавшийся в мясистую переносицу. «Совершенно точно известно, что полянка необитаема. Станция давным-давно заброшена. Через нее ежедневно проходят десятки людей, это правда, но же и там никто не может. Там периодически происходят выбросы газа, и повсюду развешаны знаки, предупреждающие об опасности».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 Брамина, однако, гневного опровержения не поддержали. Старший из них, лысый старик с длинной седой бородой, с интересом посмотрел на Артема и перекинулся несколькими фразами на непонятном языке, сидевшими рядом. «Этот газ, как вы знаете, обладает галлюциногенными свойствами, в определенных пропорциях смешиваясь с воздухом», примирительно сказал Брамин, сидящий по правую руку от старика. «Вопрос в том, можно ли теперь верить ему в остальном». Глядя на Артема из подлобья, возразил военный. «Спасибо за ваш доклад», – оборвал дискуссию человек в костюме. «Совет обсудит его, и вам сообщат о результатах. Вы можете идти». Артем стал пробираться к выходу. Неужели весь его разговор с двумя курившими кальян жителями Полянки оказался галлюцинацией? Но ведь это значило бы тогда, что и идея его избранности, о том, что он может изгибать реальность, пока воплощает сюжет предначертанного,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 Артем тяжело поднялся со скамьи и побрел сам не знаю куда. Когда он почти дошел уже до перехода на Боровицкую, сзади послышался негромкий кашель. Артем обернулся и увидел Брамина, присутствовавшего на совете, того самого, что сидел по правую руку от старика. «Постойте, молодой человек. Мне кажется, нам с вами нужно обсудить кое-что в приватном порядке». Вежливо улыбаясь, обратился к нему Брамин. «Если совет не в состоянии ничего для вас сделать, то, может, ваш покорный слуга окажется полезнее». Он ухватил Артема под локоть и увлек его за собой в одной из кирпичных жилищ в арках. Окна здесь не было, электрическая лампочка не горела, и только пламя маленькой свечи обрисовывало контуры лиц нескольких людей, собравшихся в комнате. А рассмотреть их как следует Артем не успел, потому что привельший его Брамин поспешно задол огонь, и помещение погрузилось во мрак.